Первое интерлюдия. Осень 1944 года. Влекомая валами повозка, переваливаясь на комьях земли и кучах слежавшегося сена, упорно катила по сельской местности. Валы были покорными и добродушными скотинами, как то свойственно большинству кастрированных тягловых животных, Их тонкие хвосты, заплетенные косицами, покачивались синхронно, словно стержни маятников. От постоянной работы с вожжами руки возницы были мозолистыми, задубевшими, словно их тоже выделали из воловьей кожи. На пассажире, мужчине, сидевшем рядом с возницей, была длинная черная сутана, из-под которой выглядывали черные брюки. Сутану охватывал черный пояс, выдававший в мужчине священника, низшего сана. И все же этот молодой человек в диаконском облачении не был священником. Он даже не был католиком. Он был переодетым евреем. Их нагонял какой-то автомобиль. Когда он поравнялся с повозкой на ухабистой дороге, стало ясно, что это военный грузовик, перевозивший русских солдат. Тяжелая машина обошла их слева и стала удаляться. Возница не помахал им вслед. Даже голову не повернул хотя бы в знак признательности, лишь подстегнул своим длинным стрекалом валов, замедливших ход из-за густого облака дизельного выхлопа. «Неважно, с какой скоростью мы движемся», — сказал возница, когда гарь немного рассеялась. «В конце-то концов все прибудем в одно и то же место. Разве не так, отец?» Авраам Ситракен не ответил. В нем уже не было уверенности, что в словах, подобных тем, что произнес Возница, может содержаться хоть какая-то правда. Толстая повязка, которую Ситракян носил на шее, была не более чем уловкой. Он выучил польский язык достаточно хорошо, чтобы понимать его, но говорить на этом языке так, чтобы сойти за поляка, Ситракян по-прежнему не мог. «Вас били, отец», — сказал Возница, — «переломали вам все пальцы». Ситракян оглядел свои ладони, изувеченные кисти рук совсем еще молодого человека. Пока он был в бегах, разможженные костяшки срослись, но срослись неправильно. Местный хирург жалился над ним, сломал пальцы заново, а затем вправил средние суставы, после чего душераздирающий скрежет при сгибании пальцев, когда кость трется о кость, стал заметно слабее. Его руки обрели некоторую подвижность, даже большую, чем он изначально рассчитывал. Хирург сказал ему, что с возрастом суставы будут работать все хуже и хуже. Страстно желая восстановить гибкость пальцев, Ситракян целыми днями сгибал и разгибал кисти рук, доходя до порога переносимости боли, а порой и сильно переступая этот порог. Война отбросила темную тень на чаяния множества мужчин, покрыв мраком их надежды на долгую и продуктивную жизнь. Но для себя Сетракян решил, сколько бы ни было ему отпущено, он не позволит, чтобы его считали калекой. После возвращения он не узнал эту часть местности. Да, собственно, с какой стати он должен был ее узнать? Его привезли сюда в закрытом поезде, в глухом товарном вагоне без окон. До восстания он, конечно, не мог покинуть лагерь, А потом побег, блуждание в чищобах. Ситракен поискал взглядом рельсы, но их, очевидно, уже разобрали. Однако след, оставленный железнодорожным путем, остался. Он заметным шрамом перерезал местность. Одного года мало, чтобы природа взяла свое и затянула этот рубец. Свидетельство позора и бесчестия. Перед последним поворотом Ситракен слез с повозки и попрощался с водителем, осенив его благословением. «Не задерживайтесь здесь, отец!» – предупредил возница перед тем, как понукнуть своих валов. «Мрак так и клубится над этим местом!» Сетрокьян некоторое время постоял, провожая взглядом лениво удаляющихся валов, затем двинулся по нахоженной тропинке, вводящей в сторону от дороги. Он вышел к скромному кирпичному сельскому домику, стоявшему на окраине густо заросшего поля, где трудились несколько сезонных рабочих. Лагерь смерти, известный как Треблинка, был сооружен с расчетом на недолговечность. Его задумали как временную человекобойню, которая должна была работать максимально эффективно, а затем, исчерпав свое предназначение, бесследно исчезнуть с лица земли. Никаких татуировок на руках, как в Освенциме. Минимальное, насколько это возможно, дело производства. Лагерь был замаскирован под железнодорожный вокзал, вплоть до фальшивого окошка билетной кассы, фальшивого названия станции «Обер Майдан» и фальшивого списка станций примыкания. Архитекторы лагерей смерти, создававшихся для целей операции «Рейнхард», спланировали идеальное преступление геноцидного масштаба. Вскоре после восстания узников осенью 1943 года триблинку действительно ликвидировали, разобрали буквально по камушку. Землю перепахали, а на месте лагеря смерти построили ферму, с тем, чтобы помешать местным жителям разгуливать по территории и рыться в мусоре. На строительство фермерского дома пошли кирпичи из старых газовых камер, а в обитатели фермы назначили бывшего охранника украинца по фамилии Штребль и его семью. Украинских охранников для Треблинки вербовали из советских военнопленных. Работа в лагере смерти, эта работа была ничем иным, как массовым истреблением людей, сказывалась на психике всех и каждого. Сетракен сам был свидетелем, как эти бывшие военнопленные, особенно украинцы немецкого происхождения, на которых возлагались более серьезные обязанности, их назначали взводными или отделенными, превращались в продажных тварей и вовсю использовали возможности, предоставляемые лагерем, как для удовлетворения садистских наклонностей, так и для личного обогащения. Этот охранник, Штребель, у сетрокеана не получалось вызвать в памяти его лицо, зато он хорошо помнил черную форму украинских охранников, их карабины, а главное – их жестокость – До Авраама дошел слух, что Штребель и его семейство совсем недавно покинули ферму. Они пустились в бегство, испугавшись приближения Красной Армии. Однако Сетракяну, как священнику небольшого прихода, расположенного в сотне километров отсюда, были известны и другие слухи о том, что в местности окружающей бывший лагерь смерти воцарилось само зло». Люди перешептывались, что как-то ночью семейство Штребель просто исчезло, не сказав никому ни слова, не забрав с собой никаких пожитков. Именно эти роскозни больше всего интересовались Атракяна. Аврам давно начал подозревать, что в лагере смерти он тронулся умом, если не полностью, то во всяком случае частично. Видел ли он на самом деле то, что, как ему казалось, представало перед его глазами? Или может гигантский вампир, вкушающий крови еврейских узников, всего лишь плод его воображения? Работа какого-нибудь механизма психологического приспособления? Некий голем, заместивший в его сознании ужасы нацистов, которые мозг просто не в силах был воспринимать? Только сейчас Ситракян почувствовал в себе достаточно сил, чтобы найти ответы на эти вопросы. Он миновал кирпичный домик, вышел на поле, где трудились сезоны рабочие, и вдруг понял, что это вовсе не рабочие, а местные жители. Принеся из домов всевозможные копательные инструменты, они перелопачивали землю в поисках еврейских золотых и ювелирных изделий, возможно оставшихся здесь после страшной бойни, однако попадались им вовсе не золото и драгоценности, а лишь куски колючей проволоки перемежаемое время от времени фрагментами костей. Копатели окинулись от Рокена подозрительными взглядами, словно бы он нарушил какой-то неизвестный ему, но весьма жесткий кодекс мародерского поведения, не говоря уже о том, что вторгся в пределы неясно обозначенного, однако же твердо заявленного участка. Даже его пасторское одеяние не возымело никакого эффекта, Темп копания остался прежним, а решимость поживиться не дала ни единой трещины. Некоторые, правда, приостановились и даже опустили глаза, но уж точно не от стыда, скорее в той манере, в которой люди дают понять «меня не проведешь». Они лишь выжидали, когда пришелись двинется дальше, чтобы можно было продолжить «гробокопание». Сетрокен покинул территорию бывшего лагеря, оставил за спиной его незримую границу и направился к лесу, след в след повторяя тот путь, которым прошел во время бегства из лагеря. Несколько раз он свернул не туда, куда надо, но все же вышел к развалинам древней римской усыпальницы. По его воспоминаниям, здесь ничего не изменилось. Сетрокен спустился в подземелье туда, где когда-то столкнулся с нацистом Зимером. Столкнулся, а потом уничтожил его, несмотря на сломанные руки и все прочее. Он выволок ту тварь на свет бела дня и долго смотрел, как она поджаривается в лучах солнца. Осмотревшись в подземелье, Сетракен вдруг кое-что понял. Царапины на полу. Протоптанная дорожка от входа. Явные признаки того, что это место совсем недавно служило кому-то обиталищем. Ситракен быстро вышел на воздух. Он стоял возле вонючих, и глубоко дышал. Его грудь сжимала, словно гигантскими тисками. Да, он ощутил здесь присутствие зла. Солнце уже низко стояло на западе, скоро вся местность погрузится во тьму. Сетракян закрыл глаза, словно и впрямь был священником, готовящимся к молитве. Но он не взывал к высшим силам. Он старался сосредоточиться, усмирить страх и во всем объеме оценить задачу, которая перед ним возникла. К тому времени, как он вновь оказался у сельского домика, местные уже разошлись по домам. Перед ним лежало пустынное поле, тихое и серое, словно кладбище. Да, в сущности, оно кладбищем и было. Ситракен зашел в домик. Он решил побродить немного по комнатам, просто так, чтобы удостовериться, что в доме никого нет. Зайдя в гостиную, Сетракян испытал приступ ужаса. На маленьком столике, стоявшем возле лучшего стула в комнате, лежала на боку деревянная курительная трубка великолепной резьбы. Сетракян потянулся к трубке, взял ее своими искалеченными пальцами и мгновенно узнал изделие. Эта резьба была творением его рук. Он смастерил четыре такие трубки, вырезал их под Рождество – 1942 года по приказу украинского вахмана, они предназначались для подарков. Трубка затряслась в руках Сетракьяна, когда он вообразил, как охранник Штребель сидит в этой самой комнате, окруженной кирпичами, взятыми из дома смерти, как он наслаждается табаком и к потолку возносится тонкая струйка дыма. И все это происходит именно в том месте, где ревело пламя, в пылающей яме, и смрад человеческих жертвоприношений также устремлялся вверх, как вопль, обращенный к утратившим слух небесам. сетракен сжал трубку так, что она треснула, разломил ее пополам, бросил обломки на пол и принялся давить их каблуком, дрожа от ярости, подобной которой он не испытывал много месяцев. А затем... Так же внезапно, как он обрушился, приступ прошел. Сетракен снова обрел спокойствие. Он вернулся в скромную кухоньку, где уже побывал ранее, зажег стоявшую там на столе одну единственную свечу и разместил ее у окна, обращенного к лесу, затем устроился у стола на стуле. Сидя в одиночестве в этом доме, ожидая то, что неминуемо должно было произойти, он разминал свои искалеченные пальцы. И вспоминал тот день, когда пришел в деревенскую церковь. Он, беглец из лагеря смерти, был страшно голоден. Он искал хоть какую-нибудь еду. Увидев этот храм, он заглянул туда и обнаружил, что церковь совершенно пуста. Всех служителей арестовали и увезли. В домике приходского священника, стоявшего рядом с храмом, он нашел церковное облачение, еще хранившее человеческое тепло, и, побуждаемый, скорее крайней нуждой, чем каким-нибудь обдуманным планом, быстро переоделся. Его собственная одежда истрепалась так, что ни о какой починке не могло быть и речи, к тому же она за версту выдавала в нем беженца, притом очень подозрительного толка, да и ночи были крайне холодные. Здесь же, в храме, Авраам придумал уловку в виде повязки на горле, в военное время она не должна была вызывать много вопросов, даже при том, что он не произносил ни слова, прихожане восприняли его как нового священника, присланного свыше, возможно, потому что жажда веры и покаяния особенно сильна в самые темные времена, и потянулись к нему на исповедь. Они истово оглашали свои грехи перед этим молодым человеком в пасторском одеянии, хотя все, что он мог предложить взамен, это жест отпущения, сотворенный, скалеченной рукой. Сетрокян не стал раввином, как того хотела его семья, и вот теперь он оказался в роли священника. Это была совсем другая роль, но все же какую-то странную схожесть можно было усмотреть. И именно там, в покинутой церкви, Сетракьян начал борьбу со своими воспоминаниями, с теми картинами, что запечатлелись в его памяти, картинами настолько чудовищными, что временами он поражался. Неужели все это, от садизма нацистов до гротескной фигуры огромного вампира, имело место в реальности? Единственным доказательством, которым он располагал, были его искалеченные руки. К тому времени сам лагерь смерти, как ему рассказывали другие беглецы, которым он предоставлял свою церковь в качестве пристанища, крестьяне, спасавшись от армии Краева, дезертиры из вермахта или даже из гестапо, был уже стерт с лица земли. После захода солнца, когда глухая ночь полностью овладела округой, над фермой воцарилась жуткая тишина. Сельская местность по ночам может быть какой угодно, вот только безмолвной ее не назовешь. Однако в зоне, окружающей бывший лагерь смерти, не разносилось ни звука. Здесь было пугающе и даже как-то величественно тихо, словно сама ночь затаила свое дыхание. Гость появился довольно скоро. Сначала в окне возникло его бледное цвета мучного червя лицо, подсвеченное сквозь тонкое неровное стекло мерцающим пламенем свечи. Ситракен оставил дверь незапертой, и гость вошел внутрь. Он двигался скованно, как если бы приходил себя после тяжелой изнурительной болезни. Ситракен повернулся, чтобы встретить гостя лицом к лицу, и от изумления его охватила дрожь. Перед ним стоял штурм-шарфюрер СС Хаутман, его бывший лагерный заказчик. Этому человеку были подведомственны как плотницкая мастерская, так и все так называемые придворные евреи, которые обслуживали своими умениями и мастерством разнообразной прихоти эссесостов и украинских вахманов. Его черный, шут-штаффелевский мундир, столь хорошо знакомый с мундир, всегда выглядевший словно с иголочки, сейчас превратился в лохмотья. Рукава свисали рваными лоскутами, обнажая предплечья, полностью лишившиеся волос, и на обеих руках хорошо были видны эсэсовские татуировки, сдвоенные зигзаги молний. Отполированные пуговицы исчезли напрочь, ремень и фуражка тоже отсутствовали. На потертом черном воротнике сохранилась эмблема в виде черепа на скрещенных костях, характерная для подразделений эсэс «мертвая голова». Черные кожаные сапоги, всегда начищенные до нестерпимого блеска, давно растрескались, к тому же сейчас их покрывала корка грязи. Руки, рот и шею, штурм -шар фюрера усеивали черные пятна. То была спекшаяся кровь недавних жертв. Над его головой тучей вились мухи, создавая нечто вроде черного нимба. В своих длинных руках, Штурм-шарфюрер держал два больших джутовых мешка. «С какой такой стати?» – подивился Сатракен. «Бывший офицер СС принялся собирать землю на территории, которая когда-то была лагерем Триблинка. Зачем ему эта жирная глина, удобренная газом и пеплом геноцида?» С высоты своего роста вампир уставился на Сатракена отсутствующим взглядом. Глаза его были красными, даже скорее ржавыми, чем красными. «Авраам Сетракян!» Голос шел откуда-то извне, явно не изо рта вампира. Окровавленные губы даже не шевельнулись. «Ты избежал пылающей ямы!» Голос, звучавший теперь уже внутри Сетракяна, был глубоким и мощным. Он резонировал во всем организме, словно позвоночник Эвраама превратился в камертон. Это был тот самый многоязыкий голос. Голос гигантского вампира, с которым Ситракян столкнулся в лагере. Этот вампир и говорил с ним сейчас, через посредника в виде хауптмана. «Сарду», – произнес Ситракян, обращаясь к вампиру по имени оболочки, которую он избрал своим обиталищем. Оболочки Юзефа Сарду, легендарного, благородного великана. «Я вижу, ты одет, как человек сана. Ты когда-то говорил о своем боге. Ты вправду веришь, что это он спас тебя от пылающей ямы?» «Нет», — ответил Сетракен. «Ты по-прежнему хочешь уничтожить меня?» Сетракен промолчал, но ответом было... Да. Тварь, казалось, прочитала его мысли. В ее голосе забурлило нечто, что можно назвать было бы удовольствием. «Ты цепок, Авраам Сетракян, как осенний лист, который отказывается упасть с дерева». «И что теперь? Почему ты все еще здесь?» «Ты имеешь в виду Хауптмана?» Его задачей было облегчить мои дела в лагере. В конечном итоге я обратил его, и тогда он стал кормиться молодыми офицерами, к которым ранее благоволил. У него объявился вкус к чистой арийской крови. Тогда... тогда есть и другие. Комендант. И лагерный врач. Айхарст подумался Тракян, и доктор Древерхавен, да, пожалуй. Он слишком хорошо помнил обоих. А Штребель и его семейство? Штребель вовсе не интересовал меня, разве что как еда в чистом виде, такие тела мы уничтожаем сразу после кормежки, прежде чем они начнут оборачиваться». «Видишь ли, с пищей здесь стало скудновато. Ваша война – большое неудобство. Зачем мне создавать лишние рты, которым требуется пропитание?» «В таком случае, чего тебе надо здесь?» Голова Хауптмана неестественно запрокинулась. В его раздутом горле что-то квакнуло, словно там сидела огромная лягушка. «Почему бы нам не назвать это ностальгией? Я скучаю по эффективности лагерной машины. Меня испортило удобство в виде нескончаемого человеческого букета. А теперь я устал отвечать на твои вопросы». «Тогда еще один. Последний». Сетракин снова взглянул на мешки с землей в руках Хауфмана. За месяц до восстания хауфтман приказал мне смастерить шкаф. Очень большой шкаф, он даже раздобыл для него материал. Толстенные доски черного дерева, особой текстуры, ясное дело, привозные. Мне дали рисунок, я должен был скопировать его и вырезать на дверцах шкафа. «Все правильно, ты хорошо сделал свою работу, еврей». Хауптман назвал это спецпроектом. У Ситракена тогда не было выбора, он лишь боялся, что делает шкаф для какого-нибудь высокопоставленного эсэсовца в Берлине, а может быть, для самого Гитлера. Вот нет, все было гораздо хуже. Опыт истории говорил мне, что дни лагеря сочтены. Ни один великий эксперимент не может длиться вечно. Я знал, что пир скоро закончится, и мне придется переезжать. Одна из бомб-союзников угодила в неплановую цель — мое лежбище, поэтому мне потребовалось новое. Теперь я уверен, что никогда не расстанусь с ним, какие бы времена не наступили. Сетракена трясло, но не от страха, от ярости. Он построил гроб для гигантского вампира. А теперь Хауптман должен покормиться. Я вовсе не удивлен, что ты вернулся сюда, Авраам Сетракян. Кажется, нас обоих связывают с этим местом особые сантименты. Хауптман уронил мешки с землей и двинулся к столу. Сетракян, поднявшись, попятился к стене. «Не беспокойся, Авраам Сетрокян. После того, что произойдет, я не брошу тебя с животным. Полагаю, ты должен присоединиться к нам. У тебя сильный характер. Твои кости исцелятся, и твои руки снова будут служить нам». Хауптман навис над ним. Сетракян ощутил сверхъестественное тепло, исходящее от монстра. Он излучал лихорадочный жар, и при этом от него несло смрадом собранной им земли. Без губы рот раздвинулся, и в глубине этой пасти Сетракян увидел кончик жала, изготовленного к удару. Авраам вперил свой взор в красные глаза вампира Хаупмана, от всей души надеясь, что оттуда, из неведомой глубины, на него смотрит эта тварь с орду. Грязные руки вампира сомкнулись на повязке, прикрывающей шею сетракена. Вампир зацепил бинты и сорвал их, обнаружил, что под ними таилось яркое серебряное плечи, надежно защищающее пищевод и главные шейные артерии. Глаза Хаупнуна расширились, спотыкаясь, он отступил на несколько шагов, отброшенной, неодолимой для него силой этого защитного, серебряного доспеха, который выковал нанятый Сетракьяном местный кузнец. Хауптман почувствовал, что его спина уперлась в стену. Он застонал, изображая слабость и смятение, но Сетракян видел, что на самом деле вампир готовится к новой атаке. «Ты цепок, Авраам, Сетракьян, и стоишь до конца». Едва только хауфтман бросился на Сатракяна, Авраам извлек из-под складок своей сутаны серебряное распятие, основание которого было заточено и заканчивалось смертоносным острием, и тоже сделал несколько шагов, встретив вампира точно посередине разделявшего их пространство. В конечном итоге... Убийство вампира-нациста было актом избавления в его самом чистом виде. Для Сетрокяна же оно олицетворяло возможность мести непосредственно на оскверненной земле Треблинки. И к тому же это был удар, нанесенный по гигантскому вампиру и его таинственным делам. А еще, и это было самое важное, важнее всего прочего – Убийство Хауфтмана служило подтверждением того, что Сетрокян не съехал с катушек, не тронулся умом, что он сохранил рассудок. Да, он действительно видел все то, что видел в лагере. Да, миф оказался реальностью. И да, эта реальность была ужасна. Убийство Хауптмана словно скрепило печатью всю дальнейшую судьбу Сетрокяна. С того момента, Он посвятил свою жизнь изучению стригоев и охоте на них. Той же ночью он сбросил свое пастырское облачение и заменил его одеждой простого крестьянина, а кинжала распятия долго держал в огне, пока оно не раскалилось до бела. Перед тем, как отправиться в путь, он сбросил свечу на сутану и прочие тряпки, лежавшие на полу, и только после этого вышел на воздух. Он уходил прочь. А на его спине играли блики, отбрасываемые пламенем пожара, в котором корчился проклятый фермерский дом.